Глава восьмая. Антон Кротов, начальник СБ друцких не зря есть свой хлеб. Я это много раз говорил, повторю сейчас. Не знаю как, но он сумел отыскать один из моих вспомогательных аккаунтов в Телетайпе и написать сообщение. Сергей, мы в курсе сложившейся ситуации. В имение вернулись все, кроме тебя и Лизы. Ее мы пока не можем найти. Ты в национальном списке опасных преступников по линии приказа тайных дел в международном по линии церкви. Будь осторожен. В столицу не возвращайся. Мы делаем все возможное и невозможное, чтобы вытащить тебя из-под колпака. На письмо можешь не отвечать. Антон Кротов Текст я перечитал несколько раз, сидя в аэропорту Минска. Кротов и Константин Федорович не сумели меня отследить. И это хорошо. А вот аккаунты надо маскировать лучше. Ума не приложу, где я засветился. Лиза не вернулась. Кузину я на дух не переношу, но смерти ей никогда не желал, и отсутствие упоротой родственницы наводит на мрачные мысли. Фраза о том, что они делают все возможное, меня откровенно насмешила. Влияние друцских велико, но не настолько, чтобы отбить меня от церкви. Даже с приказными дед разобраться не сумел. Рассчитывает на то, что страсти улягутся? Не думаю. При исполнении погиб Витольд Домбровский, экспедитор тайного приказа. Его помощнику Василию Тьмея оказал сопротивление при аресте. Такое не прощают. По логике вещей из России надо бежать. Количество оппонентов сократится. Из разыгрываемой партии исчезнут приказные. Ну как исчезнут? Дело могут передать особой канцелярии аналогу внешней разведки в моем мире, и тогда меня попытаются достать в любой точке мира. Я слышал, что канцелярия проводит операции как в Сёгунате, так и в конфедерации, что уж говорить о крохотных европейских княжествах. Остается лишь надеяться, что я птица не столь высокого полета. Надеяться я не люблю. Предпочитаю действовать, исходя из худших сценариев. Вот и придется обсудить возникшую дилемму с учителем. Вылететь из империума однажды придется, но как это сделать, если все аэропорты для меня закрыты? Национальный розыск не шутка. Теперь я смогу путешествовать исключительно в чужом обличье. Искренне рассчитываю на то, что упыри из тайного приказа не сумеют меня перехватить по астральному следу. Хитрые техномагии у них в арсенале навалом. А ведь в Империуме у меня еще дел по горло. Во-первых, надо прокачаться до ранга знатока в классе корректировщиков. Во-вторых, добрать недостающих членов команды. На роль снабженца подходит Раешкин. Я вижу в этом парне перспективу. Карьера через четыре столпа и некраситет — сомнительное удовольствие. Виталику не нравятся частные армии. Он хочет работать со мной. Пройдет еще полтора года, и мой криптовалютный трейдер сможет принимать решения без оглядки на родителей, которые не сильно заморачиваются тем, что их сын может погибнуть в одном из локальных конфликтов. Разборки между кланами в России случаются чаще, чем хотелось бы. Живой пример — недавнее противостояние Друдских с Белозерскими. «Сыроежкина надо вытаскивать из Горного Алтайска. План у меня есть, но его потребуется отшлифовать». Наверняка за моим бывшим соседом по общежитию следят, как и за родичами в Питере. Буду действовать грязно, создам себе кучу новых проблем. Что касается перелетов, я же добрался в Минск с двумя пересадками. И ничего. Пока смена личности неплохо защищает от государева ока. Настало время немного рассказать о моей спутнице. Далеко не все факты из жизни Арины были указаны в анкете. Часть сведений я вытянул из нее в самолете. Итак, вспоминаем, что хрупкая с виду девочка культивирует техники, основанные на магии воды. В монастырь Арина попала примерно в том же возрасте, что я к Друцким. Родители юной послушницы были крепкими бойцами, а их фирменной фишкой на протяжении двух столетий считалось оледенение. Способность весьма жуткая, граничащая с телекинезом. Адепт воды, практикующий оледенение, способен замораживать людей, животных и даже неодушевленные предметы на расстоянии. Чем круче развит навык, тем сильнее дистанция и площадь поражения. Опытные замораживатели способны игнорировать щиты адептов земли, воды и воздуха, превращать в жуткие статуи целые отряды потенциальных противников. Так вот... Родовая способность прорезалась в девочке очень рано, годиков четыре. К шести моя телохранительница достигла ранга ученика по всему базовому спектру водных техник, а оледенение раскачало до уровня подмастерья. Думаю, к своему совершеннолетию девушка стала бы магистром воды, из-за нее грызлись бы лучшие академии империума. Вот только родители сделали выбор вместо дочери и похоронили, как мне кажется, ее блестящее будущее. Будучи оторванной от источника и родителей, Арина замедлилась в стихийном развитии. Ей повезло лишь в одном. Настоятель заинтересовался родовой техникой и пришел к выводу, что замораживающий эффект можно усилить артефакторикой. Поэтому в монастырь начал приезжать наставник из духовной семинарии в ранге блюстителя. Отец Анфим тренировал девочку дважды в неделю, что позволило сохранить ее таланты и даже вывести на новую ступень. Параллельно маленькая послушница осваивала боевые, целительские и поисковые медитации, училась зачарованию, осваивала стихийные техники в сочетании с усиливающими артефактами. Много времени отводилось на чтение книги Баланса, священного для всех церковников текста. Увесистый том, если верить девушке. Почти тысяча страниц, посвященные истории становления церкви первым адептам, мученикам и патриархам. Жития святых, противостоявших свихнувшимся от вседозволенности архимагам прошлого. Плюс стандартный для подобных манускриптов набор притч и поучений разных авторов. Врага надо знать в лицо, поэтому я сделал отметку на будущее прочитать этот талмуд. Даже электронную версию скачал на браслет, пополнив свою персональную библиотеку. Забыл о трудах праведных. Настоятели в любой точке планеты обожают использовать дармовую рапсилу во имя добра. Огород посади, урожай убери, кирпичи принеси, цемент помешай. И все это с молитвой и благостной улыбочкой на устах. Чтоб мысли о мирском в голову не лезли. У монастырей равновесия своя специфика. Там смирение плоти не самоцель. Хранители баланса должны стать несгибаемыми воинами, успешно сражающимися с аристократами и корректировщиками. Если потребуется, то и с агентами конкурирующих спецслужб. Поэтому зачарование и умение пользоваться артефактами – ключевые образовательные моменты. Как вы понимаете, из простолюдина зачарователь хреновый. Надо чувствовать взвесь, прокачивать ее через себя и запирать в артефактах. Отсюда разделение. Одаренные идут по пути накачки всевозможных амулетов. Бывшие мещане учатся боевым молитвам, трансцендентному погружению, ведению боя на малых дистанциях. Единицы умняшек с инженерным мышлением работают в закрытых церковных лабораториях и создают там новые технологические шедевры. Арину готовили на церковного артефактора и блюстителя-оперативника. Иными словами, она принимала бы непосредственное участие в охоте на корректировщиков или провела бы остаток дней, изготавливая опасные игрушки для патриархов. В общем, монашество сахарным для девочки не было. Жесточайшая дисциплина, спаринги ментальные и физические нагрузки. А еще ломка. Девочка росла своевольной и подчиняться никому не хотела. «Почему раньше не сбежала?» — удивился я. «Монахи-охранники?» — пояснила Арина. «Их почти нереально победить». «Что с ними не так?» «Специальные амулеты, вживленные усилители, навыки по быстрому конструированию сторожевых фамильяров». Описанный разговор происходил высоко в небе, когда мы уже подлетали к Иркутску. «Вживленные усилители?» — переспросил я. «Ты ничего не путаешь?» Девушка покачала головой. Нет, церковь вживляет некоторым адептам артефакторные импланты, что расширяет боевые возможности. В Ириги, например, бывают двух типов. Импланты и цепи, что ли? Угадал. Звучит жутко. Представишь себе такого киборга-убийцу и совсем не захочется нарушать баланс. Наверное. А что за сторожевые фамильяры? Девушка передернула. «Не спрашивай». Я внимательно посмотрел на свою спутницу. Взгляд Арины слегка затуманился, стал отрешенным. Видимо, наш разговор пробудил неприятные воспоминания. Из Мяделя мы уехали в тот же день. Честно говоря, не подозревал, что девушки умеют собираться настолько оперативно. Арина упаковала самые необходимые вещи в тактический рюкзак. Туда же отправился миниатюрный 10-дюймовый нетбук, на который наскочила контракт. Принтер остался в квартире вместе с летними шмотками и обувью. Один из пропечатанных и подписанных мной экземпляров был отправлен админом стены с помощью фамильяра. Арина не особо мудрила. Оживила плюшевого мишку, купленного в магазине игрушек. По идее, следовало уволиться из копеечки, в которой девушка занимала должность кассира, написать заявление и все такое. Арина просто забила на трудовую. С хозяином квартиры она все же связалась, тот быстро подскочил на своей машине, осмотрел жилье на наличие повреждений, переговорил с девушкой по поводу коммуналки и сказал, что ключи можно оставить у соседей. От меня не укрылось, что девушка повесила на шею неприметную завитушку, обмотанную кожаным шнурком, а запястье украсила необычной фенечкой, слегка светящейся в полумраке прихожей. Прочая артефакторика была упакована в чемоданчик на биометрическом замке. Нарисовалась подмышечная кабура с пистолетом. «Как ты протащишь ствол через металлоискатели?» заинтересовался я. Девушка застегнула на молнию вязаную зимнюю кофту и полезла в шкаф за пуховиком. Очень просто. Здесь нет металла. В смысле? Это зачарованный костяной пистолет. И чем он стреляет? Водяными пулями. — усмехнулась Ирина. Чем же еще? — Действительно. Как я сразу не подумал. От Иркутска до паромной переправы мы ехали на такси. В Еланцах нас ждал неприятный сюрприз. Ударили сильные морозы, и пролив Ольхонские ворота покрылся льдом. Соответственно, паром стоял на приколе. Ничего не оставалось, кроме как арендовать в три дорого снегоходы беспилотники. И форсировать злосчастный пролив в туче снежной пыли и шорохи лозе по насту. То еще приключение. Альхон встретил нас пронизывающим до костей ветром, свинцовым небом и необычной для ноября стужей. По дороге я успел изложить девушке свою историю, умолчав лишь о владении эфиром, четырьмя стихиями и попаданчестве из другого мира. Теперь она знала о падении клана когтей, ликвидации Тиба, и опасностях, которые будут подстерегать нас повсеместно. По лицу Арины я понял, что она не в восторге от своего первого контракта. «Вы бы еще к монголам забрались», — фыркнула девушка, когда дверца беспилотника отъехала вверх. Мы вылезли из своих мономобилей. Дверцы бесшумно затворились, снегоходы, даже не разворачиваясь, врубили обратную тягу, и заскользили к распахнутым Насте шворотам. — Идем, я тронул девушку за локоть. — Монголов не обещаю, но обед таки Ши сан наверняка приготовил. На смарт-браслете без четверти два. Мы пересекли обширное безлюдное пространство двора, поднялись на крыльцо, и я позвонил в домофон. «Чип -ключ — Чип-ключ забыл, — уточнила Арина. — Не откачаю головой, пока идут длинные гудки. Если бы меня взяли по дороге, у учителя был бы шанс скрыться. Отследить чип-ключ, расплюнуть. А если на нем выгравирован логотип турбазы с номером коттеджа? Щелкнул замок. Мы вошли. Рад приветствовать, Тен. Харада уже поджидал нас в холле. Я слышал, как потрескивают дрова в печи, и мысленно радовался долгожданному теплу. Фраза учителя была произнесена японский перелет не сильно утомил вас «Коварен». в анкете арины указано что она владеет двумя иностранными языками японским и английским оба как и русский считаются универсальными инструментами общения инглиш девушка изучала на углубленном уровне поскольку в конфедерации размещена большая часть монастырей равновесия японский Бадигарта освоил на приличном разговорном уровне. «Меня греет ваше внимание, это Кеши сан Девушка слегка поклонилась. «Ваш ученик хорошо рассчитал стыковочные рейсы, проблем не возникло. А как ваше здоровье?» «Проверка пройдена». Хотя и слышится легкий акцент. «Спасибо, все хорошо». Сенсей улыбается и переходит на родной для Арины русский. «Раздевайтесь и марш в столовую». «Обед стынет. Прям как моя бабушка в Старом мире». Мы с Ариной переглянулись. «Его защита не входит в мои обязанности», — напомнила бывшая монахиня. «Начнется замес, вытаскиваю только тебя». «Я все слышу», — раздался голос учителя с кухни. «Кто первый в душ?» Арина требовательно посмотрела мне в глаза. Женщина. «Вытаскиваю туз из рукава. Здесь два душа, по санузлу на этаж». «А коттедж мы арендовали целиком», — добавил сенсей, гремя тарелками. «У вас десять минут». Исходя из моего прежнего опыта, девушка органически не способна провести в душе менее сорока минут. Арина удивила. Когда я появился в общей гостиной, вытирая голову полотенцем, Она уже сидела за столом и болтала с харадой о том, как правильно готовится суп лапша. Да, монастырская закалка потрясает воображение. «Полотенце в сушилку», — скомандовал учитель. «Я тут прибирался утром». «Боги! Я фанат порядка, аккуратно свернутых в рулетике вещей, чистоты и свежести. Вездесущий отнял у меня последнее». Покорно топаю в примыкающий к холу закуток, щелкаю выключателем, обычным, не сенсорным. Развешиваю полотенце на откидной пристенной сушилке и уже собираюсь уходить, но тут мой взгляд падает на мигающий индикатор. Сушильная машина, расположенная в специальной секции над стиралкой, сообщала о готовности партии белья. Выключив агрегат, я принялся сворачивать вещи учителя в рулетике и складывать на верхней полочке, протянувшиеся под потолком. Не могу с собой ничего поделать. Уж извините. — Что ты там делал? — сощурился такешек, когда я вновь переступил порог гостиной. — Рулетики складывал? — Нет, — собрал я. — Складывал, складывал, — ухмыльнулся учитель, выставляя тарелки с дымящимся супом на столе. — Знаю я тебя. «Рулетики — Рулетики? — не поняла Арина. — Это его пунктик, — отмахнулся учитель. — Пусть сам и объясняет. Голубые глаза пристально смотрят на меня. В душе я успел сменить внешность на более привычную. К телосложению и росту Сергея Друцкого по совместительству рютибы я уже привык. А вот Дархана Айдаева пока задвинем в темный чуланчик. Марджкиндо пишет, начал я, что одежда, свернутая в рулетике, занимает гораздо меньше места, чем вещи в конвертах. Искусство уборки кивает девушка. «Сэнсэ аж передернула». «И ты?» Арина рассмеялась. «Не переживайте, Такеши-сан, я не настолько повернулась на этой книге, как...» Красноречивый взгляд в мою сторону. «Разве в монастырях не поддерживается чистота?» — буркнул я. «Порядок там не надо наводить?» Церковники решают эту проблему радикально заявила девушка и поднесла к губам миску, чтобы выпить горячий бульон. За палочки она еще не бралась. «У нас нет вещей». «Совсем?» «Я офигел». «Минимум», — пояснила Арина, поставив миску на стол. «Самое необходимое». Торжество минимализма. После обеда я вернулся к занятиям Стакеши согласно разработанному плану, А моя телохранительница взялась за изучение дома и прилегающих к турбазе окрестностей. Изредка я поглядывал за ареной, используя телезрение. Девушка раскладывала в разных точках коттеджа неприметные круглиши, чертила что-то пальцем на полу, оставляя ярко-голубые разводы, которые через несколько секунд бесследно исчезали. Особая активность голубоглазая монахиня проявляла у дверных и оконных проемов, Ага, вот и датчики. Еще через час я понял, что арена тепло оделась, вышла во двор и начала крепить датчики к воротам, перилам террасы первого этажа и стенам соседних зданий. Основательный подход. Справившись с этой задачей, девушка раскрыла нетбук и занялась обнаружением периферийных устройств. — Не отвлекайся. Учитель связался со мной на ментальном уровне, когда я заглядывал в экран нетбука через плечо бывшей монахини. — Как она вам, сенсей? — Если когда-нибудь вздумаешь сменить бодигарда, я лично остановлю твое сердце.